Глава 5. Одри. Наслаждаюсь тишиной, пока дом полностью в моем распоряжении. Родители уехали на костюмированную вечеринку для взрослых, так что до полуночи их точно можно не ждать. Так удивительно, через дорогу умер человек, а жизнь продолжает идти дальше, словно ничего не произошло. Даже как-то неловко. Раньше я не задумывалась об этом, мне не приходилось видеть смерть так близко. Прислушиваюсь к стуку сердца, мысленно отмечаю каждый шорох занавески у открытого окна, улавливаю журчание образовавшегося от частых дождей ручейка неподалеку от дома. Просто лежу на кровати с закрытыми глазами и слушаю, практически медитирую. Жужжание мотора и захлопывание дверей. Поднимаюсь на ноги и осторожно выглядываю на улицу, чтобы не быть замеченной. Соседи напротив вернулись с похорон. Сегодня с ними еще парень. Они вместе скрываются за входной дверью. Почему мне так больно это видеть, если я толком даже не знала ее? Мимо дома по тротуару пробегает Кики, местная свободолюбивая кошка. Пару раз она забиралась к нам домой, выискивая что-нибудь из еды. Папа тогда жутко возмущался, что хозяева должным образом не заботятся о питомце. Возвращаюсь взглядом к своей комнате и замечаю книгу с чердака ту самую книгу магии, которая долгое время пылилась без дела. Время для этого, мне кажется, более чем подходящим. Нужно срочно отвлечься. На моем лице появляется хитрая ухмылка. Вот и настало твое время. Осторожно беру книгу и забираюсь на кровать с ногами, в предвкушении облизываю губы. «Так, что тут у нас?» Глазами бегаю по списку заклинаний, решив начать с чего-то из раздела средней сложности. А чего мелочиться? Я же могущественная ведьма, иначе быть не может. Хотя, судя по внешнему виду, я бы больше сошла за вампира. Высокая, худая, темные волосы, бледная, за что спасибо вечно сумрачному Хоздейлу, и большую часть гардероба составляет, конечно, черный цвет. Ну, чем не кровопийца из очередного сериала для подростков? Отсеиваю все скучное и уже начинаю отчаиваться найти что-нибудь стоящее, как попадается заклинание создания огня. В голове мелькают кадры из мультфильма, где одна из фей управляла огненной стихией. Вчитываюсь в текст. Вроде ничего сложного. Даже никаких ингредиентов не нужно, будь то жаба или крыло ворона. И, к счастью, без насекомых. Делаю медленный глубокий вдох, как написано в книге. Но все портит вырвавшийся смешок я смеюсь над собой над тем как глупо сейчас выгляжу, боюсь представить свой стыд если бы узнала что за мной кто нибудь следит и все же мне настолько скучно что я решаю это сделать снова глубоко вдыхаю в себя воздух и сосредотачиваюсь на своей внутренней силе, которая якобы есть Потестас и гнис делаю движение рукой словно выпускаю огонь из нее ничего. Пробую жестикулировать по-другому, повторяя фразу, щелкаю пальцами и... чувствую себя дурой. Снова тихонько хихикаю, представив себя со стороны. Эх, а были такие надежды! Наигранно грустно произношу в пустоту и захлопываю книгу. На самом деле, я думала, меня хватит на дольше, но это оказалось скучным. Может, будь тут еще кто-нибудь, было бы интереснее и можно было бы подурачиться. Но только кто? Моя единственная подруга, одноклассница Карн, слишком верующая, чтобы заниматься таким даже в шутку. Да я и сама никогда не предложу ей, это будет сродни плевку в лицо. Подходя к двери, чувствую запах Гарри. Дым? Дым! Оборачиваюсь и вижу полыхающую снизу занавеску. Какого? Стремглав бегу в ванную и набираю в ведро воды, после чего выливаю ее на штору. Пламя погасло, но обугленный край ткани и расползающийся от него черный дым не оставляют сомнений в произошедшем. В моей голове селится негодование, когда я пытаюсь осознать настолько странное совпадение. Резко выпускаю ведро из рук в тот момент, когда чувствую на запястье сильное жжение, словно меня на мгновение задели раскаленным железом. В том самом месте, где с рождения у меня небольшой шрам в виде крестика. Мне кажется, или он стал меньше.